Богуславская снова открыла рот, посмотрела на него и с видимым трудом закрыла. Макс прислушался, показалось, что следом кто-то идет, повернулся, и правда, из-за дерева вышла молодая маленькая косуля с детенышем. Принцесса перехватила его взгляд, тоже посмотрела вправо и совсем по-детски широко заулыбалась и улыбка сделала ее крайне непривычную с этой цепляющей внимание линией рта, диковатым разрезом глаз и тонкой шеи, очень похожей на себя прежнюю. «Второй способ», — продолжил он, отвернувшись, — «куда более опасный. Мне известно, что те, кто вас ищут здесь, ждут открытия порталов, через которые они могут попасть на туру. Полагаю, что если мы пройдем через такой портал, то вернемся в свои тела. Полностью». То есть здесь, на Лортахе, наших дар тени не останется. Но в этом случае есть огромная опасность сойти с ума. Одна надежда, что мы находимся на храмовых землях. И существует препятствие. Нам никак не пройти через то количество войск, которое собралось в ожидании открытия порталов. В любом случае, я обещал вернуть вас, и я вас верну. Только не мешайте мне, Алина, от вашего здравого смысла... «Зависит ваша жизнь». Принцесса серьезно посмотрела на него. «Я все понимаю, лорд Рот. Я уже давно не маленькая». Он снова хмыкнул. «У вас были вопросы?» «Да». Она воодушевилась, забежала чуть вперед, заглядывая ему в глаза. «А много таких поселений? И самих дар -тяни? И что, все сюда попадают, как я? А как же они находят поселения?» «Хорошие вопросы». Поселений несколько десятков. Они расположены полукругом вдоль горного плато, к которому мы идем. С другой стороны от него море, а таких, как мы, полагаю, 20-30 тысяч. Обычно птенцы дар тени с пуховыми крыльями, как у вас, появляются очень близко от поселений, а там регулярно ходят патрули и находят всех новичков. У городищ сильнее чувствуется связь с источником, и они относительно защищены. Отправленные к нам военные отряды империи блуждают в лесах. По пальцам можно пересчитать разы, когда до наших поселений доходили враги. Хотя, конечно, при полномасштабном наступлении вряд ли эта защита нас спасет. Думаю, дар тени выпадают именно под сферой влияния источника. Изначально мы беспомощны, как младенцы. Единицы из нас помнят что-то о жизни натуре. Честно говоря, я не знаю, почему вы оказались так далеко от поселения. То ли силы покидают Бога, то ли сыграла роль ваша красная кровь. Также непонятно, почему вы, девушка, вообще оказались здесь. До сих пор появлялись только мужчины. «А как же вы...» — она снова покраснела. «Как же вы...» — и шепотом закончила. «Размножайтесь». «Никак, Богуславская». «От местных женщин мы не можем иметь детей, хотя физиологически они идентичны жительницам Туры». Она открыла рот, посмотрела на него, покраснела еще больше и захлопнула его, засопев. Некоторое время что-то бормотало себе под нос, и Макс с интересом ждал, каким выводом она пришла. Но спросила совсем о другом. «Я вот чего не понимаю, лорд Рот. Этот мир ведь материален?» «Определенно материален, Алина. Что вас смущает?» Она замялась. «Я не понимаю, как я могу существовать в двух материальных телах одновременно? Натуре всегда одна ипостась материальна, остальные заключены в энергетической оболочке. Если четыре оборачивается в дракона, его человеческая ипостась переходит в линии ауры. Получается, наш дар тени — это часть ауры. Вторая ипостась — так?» Как же она может здесь быть материальной, когда я на Туре тоже материально, даже если сюда утягивает вторые ипостаси? Я думал над этим, — спокойно ответил Трод. Полагаю, что дело в том, что только для нас существенно деление на материю и энергию, а для высших сил это суть разные состояния одного набора волн. Поэтому ничего не мешает оторванным от нас линиям ауры с достаточным энергетическим наполнением в присутствии Бога-источника становиться материальными. — А почему этот Бог-источник не возвращается на Туру? — Я не знаю, Богуславская. — Может, ему что-то мешает? — с жалостью пробормотала она. — Ему, наверное, тоже очень плохо далеко от дома. Она шмыгнула носом и поспешно взглянула на Макса, словно проверяя, не будет ли он насмехаться. Но он уже не слушал ее. Поднял голову, почуяв то, что ждал с самого утра, взял принцессу за измазанную ягодами ладонь и дернул под раскидистую шапку папоротника. Богуславская взволнованно ойкнула. «Тише!» — жестко, почти неслышно прошептал Трот и на всякий случай закрыл ей рот рукой. Гул, привлекший его внимание, — усилился. Над кронами мелькнули два неспешно летящих раньяра. Еще несколько летели вдоль берега и дальше над лесом. Ищут. Значит, на их поиски от ближайшей твердыни скоро пойдут и охонги а скрыться от них так просто не получится. С медленным ходом принцессы им никак не успеть к поселению до того, как навстречу придут всадники на инсектоидах. Значит, пока есть время подготовиться, а затем придется уповать на счастливый случай из собственной силы. «А зачем они ищут именно меня?» Ожидаемо спросила Богославская, когда стрекозы улетели, и она снова шагала рядом, посерьезневшая и опечаленная. Солнце поднималось выше, нагревая воздух, но их спасал ветерок, дующий с моря. «Откуда они знают, что я здесь? Да и кто они такие, профессор?» Трот отпил воды из фляги. Предстояло очень много говорить. Протянул спутницы. «Мне придется начать с истории этого мира», — сказал он. «Наберитесь терпения, Алина. Все вопросы потом». «Хорошо», — пробурчала она, затыкая фляжку пробкой. «Никаких вопросов». Макс постарался рассказать обо всем максимально сжато и емко, не забывая отслеживать периметр, Основной опасностью было пропустить нападение паука, а если заметить его заранее, справиться будет куда легче. Закончил с краткой историей вторжения новых богов на лортах. Принцесса, на удивление, долго молчала, не перебивая и кивая. Они шли и шли, а Трод рассказывал о том, что материком правит император Тханорарх, а империя поделена на земли, которыми управляют военные аристократы – Кнесы или Тханоры что уровень развития местных жителей сопоставим с Туринским около тысячи лет назад, что здесь принято рабство и жизнь человеческая ничего не стоит. Поведал о своем пребывании в Лакше и ожидаемом открытии проходов на Туру для армии императора, о поднятых туринских предсказаниях о конце света и местных мифах про благословенную землю, куда можно будет бежать с тонущего материка о том, что старая жрица приказала найти беловолосую, крылатую девушку и принести ее в жертву, чтобы она не могла закрыть врата в другой мир. «Но я понятия не имею ни о каких вратах, а уж тем более о том, как их закрывать», недоуменно проговорила принцесса, зябко потирая рукой плечо. «Тем, кто вас ищет, это не важно», — хмуро сказал Макс. «Императору подчиняются безоговорочно», И если он приказал вас найти, они здесь все перевернут, но найдут. Нам нужно постараться уйти от них и успеть под защиту источника. Принцесса все больше бледнела, а на последних словах и вовсе передернула плечами и посмотрела на него с жалостью. «Теперь я понимаю, почему у вас такой плохой характер», тихо проговорила она. «Жить здесь даже наполовину, Я бы точно сошла с ума. Наверное, то, что другие Дартини не, не помнят о жизни натуре, это благословение. Макс один раз останавливался на привал, днем в самую жару, когда заметил, что спутница стала отставать и запинаться. Благо, в этой влажной местности за день всегда можно было наткнуться на несколько ручейков или речек. Алина, когда он объявил о привале, подавленно сказала «спасибо». Да и вообще, после того объема информации, которую получила от него с утра, выглядела испуганной и периодически кусала губы. Но не плакала, и на том спасибо. Речная вода освежила ее, и когда она вернулась в тенек умытая, с мокрыми волосами, то даже повеселела немного, и сухарем хрустела вполне задорно. «Сейчас бы еще мясо!» — мечтательно пробормотала она. «Костер только вечером». Объяснил Трот. «Днем нас выдаст дым, а ночью дыма видно не будет. Огонь спрячем под навесом». Макс проверил сумку. Сухарей оставалось немного, максимум на неделю. Они, конечно, и так не пропадут. Помимо мяса есть еще съедобные растения, вкусные клубни, которые можно запечь. Но клубнями не набьешь мешок, и на их поиск все равно будет тратиться время. В который раз он пожалел, что не обыскал убитых наемников». Там наверняка были и припасы, и нужное оружие. Но на тот момент первоочередной задачей было увезти Богославскую подальше. Да и не было у него раненого сил, если честно. Вторую остановку он сделал в глубоких сумерках, когда принцесса уже шумно дышала и пошатывалась от усталости. Но не жаловалась, да и вообще была очень молчалива. За оставшиеся полдня они, дай боги, пятью фразами перебросились. Макс это вполне устраивало. Успеют еще наговориться, а у него с непривычки горло болело. Алина сползла на землю спиной к стволу, обхватила колени руками и опустила голову. Трот быстро обошел окрестности. Хищников не было видно. Умылся в ручье, выпотрошил подстреленную косулю, разложил костер, а она все сидела и сидела так. Затем встала и медленно побрела к ручью, стянула сорочку, Он мельком сквозь деревья увидел светлую спину, темные крылья, касающиеся ягодиц, длинные тонкие ноги, и отвернулся, а Алина долго плескалась и выстирывала одежду. А он с досадой думал, что нужно было взять еще одну рубашку на смену, не предлагать же ей свою, провонявшую потом, и ему без нижней одежды никак, разве что полуголым идти. И, конечно, нужна ей обувь, потому что скоро мхи станут реже, пойдут холмы, а там будут и камни, и колючие растения. И много чего нужно. Принцесса также молча вернулась. Во влажной сорочке села у костра на ствол, безразлично глядя на поджаривающееся мясо. Макс достал нож. — Я вам сделаю прорезь на спине, — сказал он, — чтобы крылья были наружу. По жаре будет легче. Повернитесь. Богуславская взглянула с благодарностью и повернулась. И он вырезал на сорочке в районе лопаток прямоугольник, помог вытянуть крылья, управлялась она с ними еще не уверена. Пришлось разрезать сзади воротник и потом связать его узлом. Пух был длинный, очень мягкий и забавно щекотал кожу. Макс уже и забыл, как ощупывал свои крылья, когда только осознал себя здесь. Точнее, ухто кто расщупывал. Мясо скоро будет готово. — сказал он, обжигая на костре тонкую палочку. Разложил на коленях отрезанную от сорочки мокрую ткань, коснулся горячего кончика палки языком. «Смотрите, Алина, вот это...» — он нарисовал вытянутую дугу. «Залив Мерсоль. Мы находимся примерно здесь». Макс ткнул точку в начале дуги. Снова сунул палочку в костер. Впереди ориентиры. Два холма, расположенные параллельно морю, на них сломанные ветром папоротники — Это примерно треть пути. Смоченный слюной импровизированный карандаш нарисовал холмы. Дальше пойдет не такая легкая местность, и начнутся владения местного тханора. Здесь, он ткнул палочкой далеко от залива, находится его твердыня, крепость Алипа. Вдоль твердыни идет тракт, который тянется до самой столицы. А если от крепости пройти по прямой к горам... В конце дуги залива появилась широкая полоса горного плато, то вы выйдете на берег залива, к нашему поселению. — Зачем вы мне это рассказываете, профессор? — безжизненным голосом осведомилась Алина. — Потому что со мной может случиться что угодно, — резко объяснил он. — А вы должны выжить. Если я погибну, найдете в поселении его главу, Нерху. Я рассказывал ему о долине, где нашел Бога. Он отведет вас в горы, к нему». Принцесса сжалась еще больше, и мясо ела, монотонно, словно не замечая, и выпила-то всего пару глотков воды, и спать легла, отвернувшись молча. Макс, ополоснувшись, поставил свой слабенький щит, только чтобы проснуться, если будет нападение, покосился на сжавшуюся Богуславскую и лег рядом. Заснул он мгновенно, и опять проснулся через короткое время, Лес был полон ночных звуков, но не это заставило его открыть глаза. Девушка рядом беззвучно рыдала, глотая слезы и дрожа всем телом. А он-то удивлялся, что она такая молчаливая. Макс некоторое время послушал сдавленные всхлипы и судорожные сглатывания. Снова снял куртку и накрыл спутницу. Погладил по плечу. Принцесса замерла. «Не надо заранее оплакивать себя». — проговорил он ровно. — Мы еще живы, Алина. — Мне страшно, — прошептала она дрожащим голосом. — Я знаю, это нормально. — Я хочу домой, профессор. — Постараюсь вас вернуть, Алина. Не плачьте. Она повернулась лицом к нему, почти вплотную схватила за руку. Ночное зрение сделало ее черты более резкими, темные провалы глаз лихорадочно блестели. «Вы ведь не умрете, лорд Трот?» «Постараюсь», — сказал он успокаивающе. «Спите, Алина. Завтра будет не легче». «Вы всегда говорите правду, не так ли?» Горько пробормотала она. «Я вру чаще, чем вы думаете», — усмехнулся Макс. Пальцы ее сжимали его ладонь до боли. «Никогда не думала, что такое может случиться», — шептала принцесса. «Я не знаю, кто я, зачем я здесь». «Почему именно со мной это случилось? Я даже не знаю, как я выгляжу, только понимаю, что внешность вернулась к моей изначальной. Но что можно разглядеть в воде?» «Вы очень похожи на свою мать», — в полголоса проговорил Трот. «Только разрез глаз в отца, и цвет волос темнее, и линия губ отличается». «Мама была красивая», — вздохнула принцесса, чуть расслабившись. «Да». Согласился Макс суховато. — Вы встречались с ней? — Да. — Получается, у меня нет ни мамы, ни отца, лорд Трот. Мне жаль, Алина. Она вздохнула, но больше не всхлипывала. — На самом деле, ведь вам все равно, лорд Трот, и я вам никто. Зачем вы вообще пришли за мной? Он снова усмехнулся. Последнее прозвучало почти агрессивно. «Потому что я единственный, кто может это сделать, Богославская». Голос ее становился тише, немнятнее, и рука расслаблялась, и не сжималась она так больше. «Вы хорошо деретесь, лорд Макс». «Большой опыт, Алина». «Научите меня. Я хочу уметь защищать себя». «Этому учится годами». «Все равно, все равно». Она ровно задышала, прижавшись к нему коленками, так и не выпустив руку. Трод некоторое время смотрел на ее спокойное лицо, затем потянулся поправить куртку и остановил себя, покачал головой, поджимая губы, закрыл глаза. Одно понятно — нужно довести ее до источника. Знать бы, что там впереди и что сейчас происходит на туре.